Часть третья. Кей и Мадлен. Глава 25. Прошло какое-то время. Мы с Кей изображали молодую супружескую пару и продолжали работать. После короткого медового месяца, проведенного в Сан-Франциско, я вернулся к моей полицейской карьере. Тэд Грин поговорил со мной на начистоту. Он восхищался тем, как я поступил с фогелями, но считал, что в роли патрульного я буду бесполезен. Меня возненавидела большая часть простых полицейских, и поэтому мое присутствие там могло привести к печальным последствиям для всех. Но поскольку в колледже у меня были отличные отметки по химии и математике, он определил меня в отдел определения улик в качестве криминального эксперта. Работа была почти гражданская, глад в лаборатории и серый костюм на месте преступлений. Я классифицировал образцы крови, анализировал отпечатки пальцев и писал баллистические отчеты. Брал на пробу штукатурку со стен помещений, в которых были совершены преступления, и потом рассматривал ее под микроскопом, после чего делал заключение для отдела по раскрытию убийств. Это была работа с пробирками и мензурками и с запекшейся кровью близкое соприкосновение со смертью, к которому я так и не смог привыкнуть. Постоянное напоминание о том, что я никудышный детектив, что мне нельзя доверить проведение расследований. С разных расстояний я наблюдал за друзьями и врагами, которыми наделило меня дело орхидеи. Раз и Гарри сохранили комнату с дачьево льнидо, И продолжали в свободное дежурство часы проводить расследование по делу Шорт. У меня тоже был ключ от этой комнаты, но я им не пользовался, пообещавкой наконец-то похоронить эту девчонку. Иногда я обедал с падре и интересовался, как идут дела, но он всегда отвечал, что медленно, и я знал, что он никогда не найдёт убийцу и никогда не прекратит свои поиски. В июне 1947 года в квартире своей подруги в Беверли-Хиллс был застрелен Бен Сигел. А в начале 48 на углу Вот-стрит расстреляли Билла Киенги, который после самоубийства Фрица Фогеля работал на участке 77-й стрит. Оба убийства остались не раскрытыми. В июне 48-го Эли Слоуу потерпел поражение на первичных выборах в Республиканской партии, и я отметил это событие стаканом самогона, который я выгнал на своей газовой горелке, при этом чуть не спалив половину лаборатории. Во время всеобщих выборов 48-го я снова услышал о спрейках. Демократическая партия выдвигала нескольких своих кандидатов в городскую администрацию и наблюдательный совет под девизом «Новое градостроительство. Они заявляли, что по всему Лос-Анджелесу были понастроены десятки зданий, небезопасных для проживания, и призывали начать судебные разбирательства в отношении тех подрядчиков, которые возводили эти самые дома во время строительного бума 20-х годов. Желтая пресса включилась в эту кампанию и стала публиковать скандальные статьи про строительных баронов. Среди прочих упоминались Майк Сеннет, Эмметспрейк и их приятели в бандитском сообществе. Журнал Confidential напечатал целую серию репортажей про участок земли в Голливуд-Ленди, который застраивал Сеннет, а также про то, как Торгово-промышленная палата Голливуда хотела убрать буквы Land из огромной надписи Hollywood расположенные на горе Ли. приводились также фотографии режиссера фильма про Кинстоунских копов, стоящего рядом с невысоким коренастым мужчиной, за которым виднелась симпатичная маленькая девочка. я не мог сказать точно, были ли это Эммет и Мадлен, но все равно вырезал статьи из журнала. Мои враги, мои друзья, моя жена Я работал с уликами, кей преподавала в школе, и в течение какого-то времени мы жили непривычной для нас жизнью обычных людей. Дом был полностью выкуплен, поэтому на свои две зарплаты мы могли периодически баловать себя, стараясь заглушить воспоминания о Ли и о зиме сорок седьмого. На выходные мы уезжали в горы или в пустыню, обедали в ресторанах не менее трех-четырех раз в неделю снимали номера в гостиницах, разыгрывая из себя скрывающихся любовников. И лишь через год я понял, что мы делали это лишь для того, чтобы уехать из гнезда, оплаченного из банка Бульвар Citizens. Я предавался этим материальным заботам с таким рвением, что понадобилась хорошая встряска, чтобы вывести меня из этого состояния беспечности. Однажды увидев, что в коридоре отклеилась половица, я оторвал ее совсем, чтобы затем приклеить заново. Оторвав ее, я заглянул в образовавшуюся щель и обнаружил там свернутую пачку денег Две тысячи долларов банкнотами по сто долларов, перевязанных резинкой. Я не испытал ни особой радости, ни удивления, но мои мозги начали лихорадочно работать. И я стал задаваться вопросами, которые не могли прийти мне на ум раньше. Если у Ли были эти деньги, плюс еще те, которые он тратил в Мексике, то почему он не откупился от Бакстера Фичча? Если у него были деньги, почему он пошел занимать 10 штук у Бенна Сигела, чтобы заплатить Фиччу? Как мог ли купить и обставить этот дом, оплатить обучение Кей и сохранить еще довольно внушительную сумму? Если его доля от того ограбления не превышала 50 штук. Конечно, я рассказал об этом Кей, и, конечно, она не смогла ответить на все мои вопросы, и, конечно, она возненавидела меня за то, что я стал ворошить прошлое. Я сказал ей, что мы можем продать этот дом, купить другой и зажить как все нормальные люди в городской квартире, и, конечно, она не согласилась. Дом означал для нее комфорт и стиль он связывал ее с той жизнью, которую она никогда не сможет оставить. Я сжег найденные деньги в изысканно отделанном камине Ли Бланчарда. И этот простой поступок вернул мне часть меня самого, потерянную когда-то давно, стоил мне отношений с женой и вернул опять к моим привидениям. Мы все реже и реже занимались любовью с Кей Для неё это было вроде ненужной обязаловки, а для меня словно акт бессмысленного возбуждения. Кей Лейк Блайкерт, которой не было еще 30, продолжала опустошать ее прежнюю жизнь. Сильные ощущения были ей не особенно нужны, от чего она раньше времени склонялась к странному подобию целомудрия. Тогда я начал привносить в нашу спальню элементы грязных фантазий. Когда Рассматривая в темноте тело Кей, вместо ее лица представлял лица увиденных на улице проституток. В первые несколько раз это срабатывало, но потом я понял, кого мне действительно хочется увидеть на ее месте. Стоило мне сдаться, как я кончил. А Кей по-матерински погладила меня, догадавшись, что я нарушил супружескую верность прямо у ней под носом. Нас минус 48-ом году пришел 49-ый. Я переделал гараж в спортзал для занятий боксом, прикупив металлические блины, грушу, канаты и гонг. Я снова набрал хорошую физическую форму, украсил стены плакатами с изображением молодого Баки Блайкерта образца 40-го, 41 -го. Глядя на них и вытирая с лба я вновь представил те времена, и это приблизило меня к ней. Я стала рыскать по баггинестическим магазинам, пытаясь найти старые журналы и старые номера воскресных газетных приложений. И в одном из таких магазинов я обнаружил журнал Colliers с моими пожелтевшими фотографиями. В «Бостон Globe несколько фото из семейного альбома. Я хранил их подальше от ее глаз в гараже. И после каждого такого похода в магазин и стопка этих журналов становилась все толще и толще. Но в один прекрасный день они все исчезли. Вечером того дня я слышал рыдание Кей, но когда попытался с ней поговорить, дверь в ее спальню была закрыта.